Группа Роупа, пояснил он на вопросительный взгляд Гурова. Нервный парни, чуть что с раздраться. Ну, позже расскажешь, сходи в часть я еще не закончил, гор вернулся к допросу охранников. Когда они заговорили, установить удалось мало что интересно. О кем имел группу боевиков, человек 25. Солнцева особым авторитетом не пользовался, промышлял в основном рэкетом, но к крупному бизнесу его не подпускали. На прошлой неделе у него появились новые знакомые, о которых охранники ничего не знали, и явно лишние деньги, не связанные с рэкетом. Охранники видели одного — деловой, но не из воров, зоны не знает, говорит культурно. Брюнет лет 35, среднего роста, фигура нормальная, походка легкая. Говорит с Горова новый знакомый покойного заинтересовал. Но смущало, что брюнет и то, что он засветился перед охранниками, опытный преступник такого не сделает. Вечер перед убийством Акин провел в казино «Фламинго». Ушел поздно, после часа. Пил мало. Сидел с проституткой, но с собой не взял. Охранники довезли шефа до подъезда. Спустя час он был убит там же у подъезда. Значит, он из дома вышел, судя по всему, к знакомому. Гором устал. Володя, так звали охранника, второй раз пересказывал, как проходил вечер в казино. Учитывая, что почти то же самое... Уже по два раза рассказывали его сотоварищи, сыщик слушал историю в шестой раз. Аким в тот вечер почти не пил, когда ему прислали коньяк, шеф отдал бутылку нам. Гору знал о присланной бутылке, что передал ее грузный усатый мужчина в возрасте азербайджанец или Грузии. Князь машинально спросил Горф. Они все князья усмехнулся охранник. Телка, что с ним все сидела, так его называла. Они стервы знают, как мужику потрафить, чтобы платил больше. Толстый говоришь с усами, насторожился Волосы короткие, черные. Она долбом себя и прять. Точно. что знаете? Он, видимо. При больших бабках я заметил, как он свои девицы доллары дал. Он отправил рулетку играть, но сам не пошел, один сидел. А женщину, что с князем была, знаешь, видел девицу местную. Ноги здоровались, расшаркивались перед ней. И черный с ней не как сделкой держался. Уважительно. — Такую отыщем, — решил Гуров. Вызвал конвой, отправил парня в камеру и вновь позвонил Харитонову. Запланированная встреча со свидовителем днем сорвалась. Телефон не отвечал. В этот раз сыщику повезло, трубку сняли. — Слушай, — устало произнес Харитонов. — Добрый вечер, Борис Михайлович, — сказал Горов с облегчением. — Куда вы пропали? — В КПЗ отдыхал. В голосе Харитонова звучали истерические нотки. «Демократия! Добили своего!» «Схватили в Будапеште без всяких оснований!» «Борис Михайлович, выпейте горячего молока с медом и ложитесь спать. Я вам утром позвоню». «Мне бы ваши нервы, Лев Иванович!» «Спокойной ночи!» Гору положил трубку, повернулся к вошедшему в кабинет Кричко. «Ты Мишку не спалил?» Нет, но наша милиция, Кричко закатил в глаза, сказка. на милиции расскажи завтра. Михаил виделся Сакимов. Да, разговаривал. Ленчика убили не соратники, наши. Ну, не наши. Понятно, перебил Горф. Зачем приехал? Отправляйся домой, отдыхай. Поделиться хотел. Все разделим, Станислав. Гуров взглянул на часы. — Подожди, сейчас позвоню, кое-что выясню. Он достал записную книжку, набрал номер. — А ты сам собираешься спать? — Обязательно. — он перекрыл трубку ладонью. — Помолчи. — Добрый вечер, дорогой Шалла. Не могу запомнить твоего отчество. Гуров беспокоит.